Глава 13. Фарт светит тому, кто его заслуживает, или сам себе хозяин. Одноэтажный флигель, где проживала любовница Шмата, стоял во дворе большого доходного каменного дома в четыре этажа, которых в конце прошлого столетия и в самом начале текущего было понастроено в Москве во множестве. Вырастали они, как грибы после дождя — Не было, не было, и вдруг на тебе целая куча в самых разных местах. Флигель стоял не пристроем к зданию, а отдельно от него в глубине двора, в окружении липовых деревьев, которые некогда образовывали на этом месте рощицу или парк. Деревья облегчали наблюдение за домом, поскольку за их стволами можно было укрыться и преспокойно обозревать все происходящее во дворе. Чем и не приминул воспользоваться Георгий. Фарт светит тому, кто его заслуживает. Шмат пришел к своей любовнице в первый же вечер, как только за флигелем стал наблюдать Полянский. Однако пришел не один, а с корешем, который поднял воротник чуйки, закурил папиросу и уселся на скамеечку возле входа во флигель, явно намереваясь дожидаться выхода Шмата. «Не ходит один», — — подумал Георгий. — Бздит! Значит, опаслив и готов ко всему. План вызрел неожиданно. Георгий вышел из-за деревьев, пошатываясь, будто пьяный, и застегивая гульфик, проходя мимо кореша шмата, икнул, остановился и вперился в него взором. — Ну ты че вылупился, мужик? — не выдержал кореш. — Иди куда шел. Нечего отсвечивать тут. «Что ты сказал?» — возмутился пьяный. «Ты меня чё, оскорбляешь, что ли?» «Оскорбляю, и чё?» — нагло спросил кореш шмата, поднимаясь со скамейки. «Могу ещё и в ухо пару раз оскорбить». «Чё, смелый?» — стал давить понты Георгий. «Видали мы таких смелых, которые опосля?» «Не, таких ты не видал, кабёл драный». Залыбился кореш шмата, перебив Георгий, подходя к нему ближе. «Кто кобел драный?» — опешил пьяный от столь откровенного оскорбления. «Ты кобел драный!» — нагло щарился кореш, собираясь и правда заехать Георгию в ухо. «А ты тогда гудок мешанный!» — выпалил пьяный и пустился на утек по направлению к деревьям. «Примечание! Гудок мешанный!» пассивный педераст, жаргонное «Чего? Чего ты сказал?» Стерпеть Уркагану такое оскорбление, значит, таковым себя признать. И кореш шмата, которому кровь ударила в голову, побежал за Георгием, намереваясь забить пьяного до смерти. Забежав за липки, Георгий остановился и опустил руку в карман, где лежал костет. И как только кореш шмата, догнав его, замахнулся для удара, Пьяный вдруг выдернул из кармана руку и резким и точным движением ударил шматовского кореша в правый висок. Шипкостета проломил височную кость и вошел в голову, как пуля. Ударив, Георгий также резко отдернул руку и свободной рукой схватил уже агонизирующего кореша шмата за горло и сдавил его. Через минуту глаза того закатились, он обмяк и затих. Недавая ему упасть, Георгий оттащил тело под редкие кустики и мягко положил на траву. Затем, осмотрев кастет убедившись, что на нем нет крови, сунул правую руку в карман, вышел из липок, прошел к флигелю и присел на скамеечку, где несколько минут назад еще сидел кореш Шмата. Шмат появился минут через сорок. Он вышел с довольным видом, мало что не облизывался, как делают это коты, наевшись сметаной. Увидев на лавочке вместо своего кореша Георгия, хлопнул зенками и машинально спросил «А где Чибис?» «Вы имеете в виду черно-белую птицу с такими тупыми крыльями?» Невинно посмотрел на него Георгий. «Кореша своего я имею в виду». — ответил Шмат, опасливо посматривая на Георгия, напустившего на себя простецкий вид. — Куда он подевался? — А, вы имеете в виду мужчина, что до меня сидел на этой лавочке? — расплылся тот в улыбке. — Ну? — кивнул Шмат. — Так у него, кажется, прихватило живот, и он побежал вон туда, в липки, — указал левой рукой в сторону деревьев Георгий. Нашел время, буркнул Шмат, держась от Полянского на значительном расстоянии и краем глаза, продолжая наблюдать за ним. Но Жора сидел на лавочке расслабленно, щурился от солнца, когда оно выходило из облачков, и вообще имел благожелательный вид небедного обывателя, ничем особо не занятого и вполне довольного своей жизнью. Так прошло минуты три. Наконец Шмат не выдержал. Он что там, обосрался совсем? Вы разве не знаете, как это бывает? Серьезно посмотрел на него Георгий. Живот крутит. Вы присаживайтесь, делайте свое дело. Вам легчает. Но как только вы встаете и собираетесь застегнуть штаны, живот снова начинает крутить. И все происходит по новой. Диарея, господин хороший, заболевание не нешуточное. Чего? Я говорю, диарея, сударь. Но это когда у человека очень частый, и даже непроизвольный водянистый стул. Отнюдь не шуточное заболевание, — повторил Георгий с добродушным видом. — Черт бы его побрал! — пробурчал шмат и двинулся по направлению к липам. Несколько раз он оглядывался, однако человек, говоривший ему про опасное заболевание диарею, сидел на лавочке и продолжал сладенько щуриться на солнце. Шмат дошел до деревьев, огляделся... Но Чибиса нигде не было Он прошел еще несколько шагов и увидел ноги, выглядывающие из-за кустов. «Что за...» — шмат не договорил, потому что услышал шорох. Обернувшись, он увидел прямо перед собой того самого господина, с которым только что разговаривал. Шмат открыл было рот, но вот сказать ничего не успел. Страшной силой удар обрушился прямо ему в висок, Где-то внутри головы хрустнуло, затем голову обдало жаром, будто ее засунули в печь, но вот только не хватало силы, чтобы проорать в голос. Еще через мгновение боль прошла и стало тихо и темно, а потом он провалился в бездну. Через час Георгий уже поднимался по скрипучим ступеням каторги на второй этаж — Громила беспрепятственно пропустил его, и Жора вошел в кабинет Марка. Тот при его появлении что-то писал в амбарную книгу, потом промокнул написанное и спрятал книгу в ящик стола. Он и правда походил на конторского служащего, занятого нудной и неинтересной для него работой. Не хватал лишь сатиновых нарукавников. «Знаю», — вскинул на Георгия взгляд Марк, — «все уже знаю». Он хмыкнул и добавил «А ты, молодчик, затемнил своим кастетом двоих, будто мух прихлопнул. Примечание. Затемнил, убил. Жаргонное. Высоко складываешь. Примечание. Высоко складываешь. Ловко ты убиваешь. Жаргонное. Благодарность тебе от всего нашего общества». — Сухорукий! — Георгий молча присел на стул, приготовившись слушать, поскольку Марк явно намеревался поручить ему еще что-то новенькое. И не ошибся. Пошарив в ящике стола, Марк извлек пожелтевший конверт и достал из него небольшую фотографическую карточку. — Вот! — положил он снимок перед Георгием. — Этот господин — твое новое дело. Найти и списать на глухую. Полянский взял карточку в руки... На ней был изображен господин в котелке с холеными усиками и длинным острым носом. Его глаза смотрели с фотографии прямо в глаза Георгия насмешливо и остро. Его погонял ювелир. Продолжил Марк. «Бушлат не носил, по музыке не петрит». Примечание. «Бушлат не носил, здесь арестантскую куртку не носил. Не был на каторге, не сидел в тюрьме». Жаргонная. «Какой масти, не ясно. То ли он кассист, то ли на хавирку шоппенфиллер. Примечание. На хавирку шоппенфиллер. Вор, специализирующийся на кражах из ювелирных магазинов. Жаргонная. Работает всегда чисто. А вот долю обществу не шлет. Несправедливо. Засылали к нему человечка поботать с ним насчет доли из его слама. Так он нашего человечка взял и определил под красный галстух. Примечание. Взять под красный галстух, перерезать горло, жаргонное. И уже стрёмный, но по всему кочует. Примечание — кочует, скрывается, жаргонное. Более о нём ничего не известно. — Мне бы хоть наколочку одну, где его искать? — посмотрел на Марка Георгий. — Одна крохотная наколочка имеется, как же без того? — в задумчивости промолвил после недолгого молчания Марк ювелир этот все время один и тот же кабак посещает как забуриться в него так полдня и сидит и что это за кабак спросил георгий но троицкий трактирные ильинки сказал марк там купчишки богатые до да биржевики из крупников днюют и ночуют дела вершат водку жрут А он слушает, о чём они толкуют, да на мотает. Случается, знакомство заводит, в доверие входит, а потом кассу берёт или магазин с рыжевьём до да сверкальцами. И был таков. Примечание. Рыжевьё, здесь золотые украшения, сверкальцы, драгоценности с бриллиантами, жаргонные. — Я усёк, Марк, — сказал Георгий. — Слам какой кладёшь за дело? — Полкасухи. Примечание. — Косуха тысяча, жаргонная. — Не мало ли за такого породистого ухаря? — хмыкнув, спросил Георгий, — скорее для Близира, нежели показать недовольство ценой. — В самый раз! — подвел итог разговору Марк. — Лады? Георгий поднялся и вышел из кабинета главы Уркаганской биржи города Москвы и окрестностей, простирающихся по всему, видать, до Урала, а то и до самой Сибири. В коридоре было тихо, ни стонов и хихиканье проституток, ни говора фартовых, делящих добычу или договаривающихся о новом прибыльном деле. Верно, все деловые были на работе. Георгий прошел через трактир и вышел через низенькую дверь на улицу. Зима была уже на исходе, снег посерел, слежался, а кое-где уже замечались проплешины на скользких булыжниках мостовых. Примастившаяся возле самых дверей торговка пирожками с ливером хотела призвать Георгия купить ее товар, но, окинув взглядом его пальто и шляпу, промолчала. Это был явно не ее клиент. Тершийся возле нее шкет последовал было за Георгием, явно намереваясь стибрить в него лопатник, уголком торчащий из кармана пальто. Но Жора оглянулся и посмотрел на него так, что у шкета вдруг пропала всякая охота безобразничать. Подходя к своему дому, Полянский увидел симпатичную барышню. Она стояла, прислонившись к столбу, и ела французскую булку. Лицо ее было румяным, но не от косметических средств, какими пользовались аллюры и марухи мазов и воров, а от свежего воздуха и легкого морозца. Она так аппетитно откусывала булку, поглядывая при этом по сторонам и немного стесняясь что Георгию захотелось есть. А еще защемило в груди, в районе сердца, там, где, сказывают, находится душа. Нет, это не были угрызения совести или чувства раскаяния. Георгий никогда ни о чем не сожалел, особенно о том, что уже сотворено. Все равно не воротишь и не исправишь. Что ж за зря мается? Это чувство было сродни тоске или надящей боли. Ведь он мог стоять рядом с этой девушкой И вместе с ней есть французскую булку, Разделив ее с девушкой пополам. Он прошел мимо барышни, не оглянувшись. Там, где щемило, не чувствовалось уже никакой боли, Да и лишняя она — это боль тоска. Выбор-то давно сделан. В тот самый момент, когда он влез в окошко спальни Шурки Никольской, когда у нее находился исправник и громко произнес «Бог в помощь!». Однажды дед сказал ему, что это не мы выбираем в жизни дорогу, а дорога выбирает нас. Как или так, стало быть, ни к чему и сворачивать с неё да и поздно. Ювелир обедал в компании мохнатого аршина, когда за соседний столик подсел хорошо одетый господин, похожий на провинциального помещика средней руки. Он явно не знал Москвы и немного растерянно оглядывался по сторонам. Заказ он сделал вполне приличный. царское уха, растягай, сёмгой порция отварного судака, припущенного в белом вине и под польским соусом, кусок жареной свинины под хрустящей корочкой с горчицей и хреном. Блюдечко севрюжей икорки, и графинчик очищенный. Помещик никуда не торопился, хотя по всему было видно, что приехал он в Москву по важному делу, но не знает, покуда, как к нему подступиться. Минут через сорок ювелир и купец распрощались, и Георгий, краем глаза наблюдавший за ювелиром, стал ловить на себе его взгляды. Полянский в образе помещика из провинции явно заинтересовал ювелира, на чем и строился расчет георгием Еще через четверть часа он услышал над самым ухом приятный мужской голос. — Прошу прощения, сударь, вы не из Казанской губернии будете? Георгий поднял голову и несколько удивленно ответил. — Именно так, из Казанской. — Значит, вы мой земляк. Радостно произнес ювелир. — Я, видите ли... Оттуда родом. Мой дед владел селом левашовым спасского уезда. Это было наше родовое гнездо, которое мой отец был вынужден продать, чтобы рассчитаться с кредиторами. Простите, я на радостях даже забыл представиться. Ювелир выпрямился и, сопроводив свои слова прижиманием подбородка груди, произнес Филипп Аркадьевич Левашов. Гвардии прапорщик в отставке, ныне подвязаясь на ниве оказания коммерческих и юридических услуг дворянам России, являясь столоначальником и членом Совета Государственного дворянского земельного банка. Иван Иванович Волков, помещик Лаишевского уезда Казанской губернии. Просто отрекомендовался Георгий, привстав со стула и так же, как и ювелир, сопроводив свои слова прижатием подбородка к груди. «Вы знаете, мне вас сам Бог послал». «Да», — с нескрываемым интересом посмотрел ювелир на Георгия. «Разрешите присесть?» «Присаживайтесь», — охотно разрешил Полянский. «Видите ли, я, как вы изволили заметить, не москвич». От столиц проживаю в значительном одолении и не ведаю всей этой юридической финансовой казуистики. А мне необходимо как можно скорее заложить свое имение, получить суду и купить в Москве дом. Этого требует от меня семейные обстоятельства Скажите, возможно мне получить при закладе имения деньги наличными для ускорения приобретения дома в Москве? — Вполне, — заверил его Филипп Аркадьевич. Выдача суды наличными при таковом желании закладчика практикуется в нашем банке вот уже несколько лет. — Вот это славно! — заметно обрадовался Иван иванович Значит, операция по закладу имения и приобретению здесь дома не отнимет у меня много времени? — Не отнимет. «Милейший Иван Иванович, а на какой срок вы хотите взять в нашем банке суду А на какой можно?» Георгий правда не знал всех этих деталей, поэтому вопрос его прозвучал настолько правдоподобно и искренне, что вызвал у ювелира улыбку. «Да насколько пожелаете?» С готовностью ответил столоначальник и член Совета земельного банка. «Дворянский земельный банк предоставляет суду под заклад имения на самые разные сроки». «Ну, лет на десять можно?» — снова вполне искренне спросил Иван Иванович. «Можно?» — просто ответил ювелир. «Наш банк и занимается именно предоставлением долгосрочных суд под залог земли. Можно взять суду наличными, если хотите, и на одиннадцать, и на двадцать, и на тридцать шесть». — И на пятьдесят один год, можно даже на шестьдесят шесть лет, с тем, чтобы проценты с нее оплачивали бы уже ваши внуки, а, возможно, и правнуки. — Замечательно! — едва не воскликнул уездный помещик Волков и добавил уже тише. — Вы позвольте мне вас угостить? — Что ж, после недолгого колебания ответил Филипп Аркадьевич. — Почему нет? Извольте. Вот так и завязывается дружба мужчин. За столом, под водочку, хорошую закуску и беседу, приятную и интересную обеим сторонам. Они бы и подружились, и стали бы, несомненно, полезными друг другу, будь ювелир действительно столоначальником и членом Совета Государственного Дворянского земельного банка филиппа Аркаевичем Левашовым, И будь Георгий, правда, помещиком Лаишевского уезда Казанской губернии Иваном Ивановичем Волковым. Ну, вы этому никогда не суждено было сбыться, поскольку ювелир, помимо косиста и любителя умыкнуть столь любимые им сверкальцы, был еще похож и военным артистом-чистяком, а Георгий — гейменником с поручением списать этого ювелира на глухую. Примечание. Военный артист-чистяк, аферист и мошенник, жаргонная. Но понт и взятые на себя образы чиновника и помещика, и тот, и другой выдерживали. Примечание. Понт здесь роль жаргонная. Да так марку держали то принятый образ, что их обоих без разговору приняли бы в труппу, скажем, совсем молодого еще, Московского художественного театра, только-только переехавшего в Камергерский переулок. А что, ювелир, к примеру, запросто мог бы сыграть доктора Астрова, а Георгий Иван Петровича Войницкого из чеховского «Дяди Вани». И оба они вполне смотрелись бы вроде царя Феодора Иоаннча, из одноименной трагедии Толстого, который Константинович. Словом, со стороны могло показаться, да так оно и было для любопытствующего стороннего взгляда, что за столиком беседуют два симпатизирующих друг другу благодушных господина, за душой у которых единственно сонм добрых и сугубо благородных дел. Только Георгий знал, кто такой этот Левашов, а ювелир, напротив, принимал за чистую монету рисовки помещика Ивана Ивановича Волкова, желающего поскорее заложить свою землю ради приобретения в первопрестольной приличного для дворянина каменного особнячка. Далее в разговорах выяснилось, что у Филиппа Аркадьевича большие связи в Министерстве финансов, и он в скором времени войдет в комиссию при Министерстве финансов по оценке закладываемых под суду земель, а у Ивана ивановича также в ближайшее время значительно прибудет землицы, поскольку находится при смерти его Нижегородская тетушка, которая в последнем письме написала ему, что все свое недвижимое имущество она, по уже составленному и заверенному нотариально завещанию, оставляет ему, как любимейшему племяннику. Расставались они наилучшими друзьями, правда, Иван Иванович на радостях слегка подпил. И Филипп Аркадьевич любезным образом вызвался проводить его до извозчичьей биржи и посадить на извозчика. Когда до биржи оставалось не более 30 сажений, волкова затошнило. И хоть в это время прохожих на улицах было мало, новоиспеченные друзья все же решили зайти в подворотню, дабы не оконфузиться на людях. А из подворотни Лаишевский помещик Иван Иванович Волков вышел уже один. Удивительное дело, он уже ничуть не казался пьяным, хотя еще пять минут назад у него заплетался язык и подворачивались ноги. А начальник Государственного дворянского земельного банка и член его совета Филипп Аркадьевич Левашов Остался лежать в подворотне возле кучи ветоши и бумаг, Верно приготовленных дворником к сажению, С проломленным черепом в левой височной части, И тонкая алая струйка, уже нашедшая выход из большой лужи крови Под головой ювелира, медленно вытекала из подворотни На пешеходный тротуар, извиваясь и обходя преграды. Нельзя сказать, чтобы работы у Георгия было много. Однако занят он был почти ежедневно. То выслеживал жертву, то входил к ней в доверие, то доводил начатое до конца, то есть дырки в черепе. Иногда просто сидел в каторге, глядя в запотелое окно и ничего через него не видя. А ведь там, за окном, была иная жизнь». Без марков, алюрок их котов, без макрухи воровства и повального пьянства. Примечание. Кот блатной, живущий на средства проститутки, жаргонное. Но Георгий, туда в эту жизнь путь был заказан, да и не шибко хотелось. Дорога выбрала его, эта дорога есть его судьбам. Как-то раз Марк сам спустился из своего кабинета в зал, до этого к нему заходил какой-то карась в богатой наволоччи, что было в каторге явлением наиречайшим. Примечание. Наволочи. Верхние одежды. Пальто, шинели. Жаргонное. Ибо кроме фартовых да обратников, иногда еще крепко подгулявших купчиков которых занесла нелегкая в каторгу, случайно по незнанию, трактир этот, приличная публика, обходила стороной, как и всю хитровскую округу. Что Карасю было надобно от Марка, осталось загадкой для всех, кто находился в это время в трактире, но только не для Георгия. Когда Марк спустился в зал, вид его был слегка растерян, что никак не вязалось с его обязанностями начальника биржи труда, то ли принятыми им по собственной воле, то ли порученными воровским обществом. Найдя взглядом Георгия, он поманил его за собой и стал подниматься по скрипучей лестнице обратно. Георгий встал со своего места и отправился за ним. Он уже догадывался, что приглашение Марка как-то связано с визитом в каторгу этого карася, и что в этот раз дело, которое поручит ему начальник воровской биржи, будет не совсем обычным. Так, по сути, и оказалось. — Тут такое дело... — начал Марк не совсем уверенно. — Видел, верно, карася, что недавно заходил? — Видел. — ответил Георгий. — Это... дружок моей старинный... «Ещё по гимназии Марк, похоже, хотел назвать дружка корешем, да язык не повернулся». «Лучше, мой дружок. Когда-то он прикрыл меня в одной весьма неприятной истории, не выдал и даже взял большую часть вины на себя. И вот теперь, похоже, пришло время отдавать должок. Сейчас он в большой должности, и чин имеет генеральский, действительно статский советник. Двое детей у него, взрослых уже, и женам». Дело как раз в ней. — Что у неё полюбовник вдруг обнаружился? И надо этого хлыща порешить? — выжидательно посмотрел на Марка Георгий. — Нет, Сухорукий, дело в другом. — Опять как-то неуверенно произнёс Марк. — Это у дружка моего полюбовница появилась А, вот оно в чём дело-то, догадался Георгий. Мешать стала его превосходительству собственная жёнушка. — Ну, да, в этом всё и дело, — согласился Марк. — Ну так надо просто подставить жёнушку. — Как вариант, — предложил Георгий. — Сваргане делится так, чтобы генерал улечил её на измене. — Тогда синод разведёт их без всяких препятствий и скоренько. Полгода даже ждать не придётся. — Измена ему не нужна. Пострадает его репутация. — вздохнул Марк. — Рога у мужа — это всегда потеря уважения у окружающих. А дружок мой всегда этим дорожил. — И что хотят их превосходительство — Язвительно спросил Георгий. — Женушку свою порешить, чтоб не мешала новой генеральской привязанности? — Да. — Просто ответил Марк. — В самую точку. Я пытался его отговорить, но все напрасно. — А что жена у генерала Мегера? Кровь всю жизнь у него пьет, и ему от нее никакого житья нет? — поинтересовался Георгий. — Нет. — пожал плечами Марк. — Насколько мне известно, вполне чёвая баба. — Примечание. Чёвая, хорошая, жаргонная. А вот новая пассия генерала, та в точности Мегера, в наперсницах у его жены числится, та и всё поверяет и доверяет безгранично, хоть змея это на двенадцать лет её младше. Всюду они вместе, как сёстры. А генерал этот, твой дружок, знает, что его новая подруга и яманка и сука. Примечание. Яманка плохая, негодная, скверная, жаргонная. — Да ему зенки любовь его застила. Ни хрена не видит, — в сердцах бросил Марк. — Или не хочет видеть. — Ну так давай я эту, сука, пришу вместо генеральши, а, Марк? — предложил Георгий. — Этим ты добрую услугу для своего дружка старинного сделаешь. Потом ещё и спасибо тебе скажет, когда нутро его успокоится и болеть перестанет. — Ты знаешь, я и сам был бы не против этого, — подался ближе Георгию Марк. — Своей хатеньки отстегнул бы за такое праведное дело. Но! Он отодвинулся от Георгия и откинулся на спинку стула. «Это невозможно». «А я не хочу», — заявил вдруг Георгий. «Чё не хочешь?» — не понял, Марк. «Генеральше убивать не хочу». Полянский посмотрел на Марка в ожидании ответа. «Вот сейчас Марк скажет, ладно, дескать, хрен с тобой, Георгий пойдёт и сядет за свой столик у окошка, закажет настоящей водки полштофа и упрётся взглядом в запотелое стекло, как и прежде». Но Марк молчал, а через минуту произнес. — Это надо сделать, сухорукий. — Да с какого это рожна надо-то? Попытался было поймать взгляд Марка Георгий, но у него это не получилось. — С такого, что я скорося этого бабки уже получил. Глухо ответил Марк. — Две косухи. Одна из них твоя. — Ты что, Марк, думаешь, поманил ты меня косухой, я и расплылся? Думаешь, я за бабло готов направо и налево мокрухи раскидывать? — «Ошибаешься, Марк. Это не только ему надо, но и мне тоже. Обещал я, понимаешь? Он пришел, напомнил мне про тот случай в гимназии, приткнул им, понимаешь? Теперь, говорит, твоя очередь меня выручать. И я вынужден был согласиться». Георгий молчал минуты две, а затем натужно произнес. «Лады, Марк, сделаю». «Они и правда всюду были вместе». Жена действительного статского советника и эта сучка, охмурившая статского генерала. Два дня Георгий топал за ними, как филер, выслеживая, куда они ходят, зачем и в какое время. Однажды дамы отправились в экипаже генеральши на Кузнецкий мост совершить променад по модным магазинам, а потом зашли в кондитерскую трамбле, что находилась в доходном доме Михалковых». Георгий вошел вслед за ними и расположился за соседним столиком, заказав, как и они, горячего шоколаду. Они сидели довольно близко, и Георгий ловил обрывки фраз, из которых можно было заключить, что из кондитерской их пути расходятся. Супруга действительного статского советника отправится к себе домой на Тверскую, а ее наперсница останется здесь, на Кузнецком мосту, поскольку собирается посетить еще магазин «Бурре» и художественный салон «Дециара». Скорее всего, у нее была встреча с действительным статским советником. Вот она и хотела поскорее отделаться от своей соперницы на перстницы. Когда любовница статского генерала встала из-за стола, она с любопытством и нескрываемым кокетством посмотрела на Георгия. Вот же сука! Пронеслось у него в голове, когда он был принужден первым отвести взор от призывного взгляда молодой женщины. От таких вот профур мужикам всегда и приходит погибель. Они распрощались, троекратно расцеловавшись. За шоколад, конечно, расплатилась супруга генерала. Когда она выходила из кондитерской, Георгий подсуетился, проскочил вперед и растворил для нее двери. «Благодарю вас», — произнесла генеральша, направляясь к закрытому экипажу. «Полноте, сударыня!» Расплылся в улыбке Георгий и также учтиво придержал ее за локоток, когда она садилась в экипаж, дверцу которого открыл соскочивший с козел возницам. А когда он забирался на свое место, Георгий неожиданно и незаметно для него вскочил вслед за генеральшей в экипаж и, навалившись на нее всем телом, Зажал одной ладонью рот и нос жертвы, а другой ужал горло. пролизованная от страха женщина даже не пыталась сопротивляться. А если бы и попробовала, ничего у нее из этого не вышло бы. Она только смотрела глазами, полными ужаса, на Георгия, и ее темные зрачки были огромные и бездонные «Простите меня, сударыня», — глухо произнес Георгий, неотрывно глядя прямо в эти бездонные зрачки. «Но я выполняю заказ вашего мужа, которого захмутала эта ваша товарка. Знаете, лярва она наипоследнейшая». Зрачки женщины после этих слов, казалось, стали еще шире. Она несколько раз дернулась, а потом глаза ее заволокло поволокой, тело вытянулось и обмякло. Через несколько мгновений Георгий вышел из экипажа и, прикрывая лицо ладонью, — крикнул возница. — Эй, гужбан! Госпожа велела трогать! Примечание. Гужбан — извозчик. Жаргонная. К Марку он пришел задумчивый. — Как все прошло? — спросил тот, протягивая Георгию 10 новеньких катенек. — Как-как? — проворчал Георгий. Закрыл дыхало ладонью, да на храпок взял. — Примечанием. Дыхала ноздри и рот, жаргонная. Взять на храпок, задушить, жаргонное. Ясно, — сказал Марк, и будто бы деловито зашуршал своими бумагами. — Ладно, ступай. Георгия знали уже все завсегдатые каторги. Но с ним мало кто заговаривал, всем было известно, на какой музыке он играет, а посему предпочитали держаться от него в сторонке, ибо связываться с Гайменником себе дороже. Да и Георгий на общение ни с кем не шел, а уж тем более на дружбу. Последним его корешем был дед, а другого Георгию и не надо Однажды он так вот сидел, уставившись в окно и ничего за ним не видя, и случайно услышал разговор. Двое громил говорили про какого-то торговца-камевоежора по фамилии Стасько, который стуканул и сдал фараонам одного жулика-еврея, зажилившего у купцов большие деньги. евреи взяли, но его супружница поклялась во всеуслышание, что убьет этого Стасько. «Так что, ежели мы его замочим...» когда он с товаром по коммерции отправится, то фараоны все на эту еврейскую бабу и спишут. Закончил свою неказистую речь один из громил. Ты ловко придумал. Похвалил громилу второй такой же, а он шибка и кряный. С тоськой, ентед. Примечание. И кряный, богатый, жаргонное. — Да ты чё? — с обидой в голосе произнес второй громила. Он чиколками с куржавыми на разъезд торгует. Примечание. Чиколки с куржавые. Золотые часы. Преимущественно карманные и наручные. Жаргонные. У него в лопатнике косуха на косухе. Палец не вставишь. Забогатеем, бля. А хазу этого стачку ты наколол? А то... Громилы перешли на шепот, но Георгий все же услышал. Тогда надо канать и пасти карася. Надо, только он месть почти как из хазы своей не выходит. Хоронится, как бы родня того еврея его не зажмурила. Тем паче надо за ним стрёмзить. Верно, чё по канале почапали. Решение созрело сразу. Надо выпасти самих этих громил и самому прихватить и награнтать этого самого стаськом Награнтать, ограбить с применением насилия. Жаргонное. Не для того он из-за бугорья винта нарезал, Чтобы, как гавка, на дядю служить. Примечание — гавка, собака, жаргонное. Он, Георгий Полянский, сам себе хозяин. И когда громилы вышли, Георгий пошел. За ними. Они и вывели его к дому с тосько, покурили цигарки, постояли у ворот, а когда стемнело, ушли, решив верно, что ночью пасти карася нет резону, куда он потопает ночью с товаром. А вот Георгий остался, и ему снова подфартило. Когда он, решив подобраться поближе к дому, перемахнул через забор и, пригибаясь, прокрался к одному из окон, то в открытую форчку услышал разговор. Женский голос с сукаризной и даже истерическими нотками увещевал кого-то, верно этого самого карася Стасько, не выходить из дома ни под какими предлогами и сидеть в нем безвылазно. «Да сколько ж можно вот так сидеть-то?» — возмущался мужчина. «Эдак до морковкиного заговенья досидеть можно» а сколь надо столь сидеть и будешь коль живым хочешь остаться послушался женский голос караул от тебя двое сама видела лихие а вдовое мне быть как то не светит ну сходи бы участок что ли после недолгого молчания произнес стасько завтра его пойду больше ничего интересного георгий не услышал а потом в комнате с открытой форточкой потух свет через день он снова пришел к дому дождался когда один из карауливших стасько громил уйдет И перелез через забор. Форточка в комнате, где горела лампа, снова была открыта. Впрочем, нынче сентябрь был, на удивление, теплым. Полянский осторожно заглянул в окно и через щель в марлевой занавеси увидел, что комната пуста. Это была спальня. Он присел под окошком, надеясь дождаться, когда хозяева станут укладываться спать, и дождался. Через три четверти часа в комнате послышались шаги, а потом раздался мужской голос. «Все, не могу больше дома сидеть!» — обрыдло. «Сиди!» — ответила ему на это женский голос. «Чем плохо-то?» «Да всем плохо!» — раздраженно сказал мужчина. «Дела стоят, товар не продается, две корзины часов, куда я их дену?» «Ничего с ними не случится!» — уверенно произнес женский голос. «Не испортись, поди!» «Да не испортится, часы же железные. Но то, что товар лежит без дела, — это прямые убытки. У меня связи испортятся, налаженные отношения с клиентами испортятся. Ты не думаешь об этом?» «Это тебе надо было думать, когда ты на Каца донос в участке писал», — огрызнула и женщина. «И когда выследил его, и полицейским сдал со всеми потрохами». «А что, нужно было подарить Кацу наши деньги?» — возмутился тайско «Бери, мы, наш денежки, наколь не хватит, приходи еще, так что ли? Ты сам это понимаешь, что говоришь?» «Да ладно, чего уж теперь?» Супруга Стасько, похоже, была готова к примирению. Вот что, мать, сказано это было весьма решительно. «Сходи-ка на вокзал и купи мне билет до Дмитрова». На семнадцатое число донеслось до Георгия после минутной тишины. «Может, погодишь еще немного?» отозвалась женщина. — Да чего годить-то? И сколько еще годить? Стасько был непреклонен. — Ничего. Раненько поутру выйду, никто не заметит. На станции перекантуюсь. Там полицейские завсегда имеются, за порядком следят. А потом сяду в поезд и в Дмитров. Там меня, кроме купцов с их приказчиками, да владелицами блирашек, никто и не знает. Делать у дома Стасько больше было нечего. Георгий также тихо перемахнул через забор, и отправился к себе на квартиру. А когда настало 17 сентября, облачился в дорожный костюм, делающий из него благородного господина, и отправился на вокзал. Человек с двумя корзинами под металлическими крышками был уже там. Он сидел на лавке и поглядывал на станционные часы. На вид он казался спокойным, но, ежели присмотреться внимательнее, можно было заметить, что камевый и Григорий Иванович Тасько нервничает Это было видно по пальцам, которые вдруг начинали барабанить по коленям, и потому, что он все время вертел головой, будто кого-то выглядывая. Георгий купил в кассе билет и тоже присел на скамейку позади Стасько, чтобы его видеть, но чтобы тот Георгий не замечал. И когда поезд подошел, Стасько сел в один в вагон второго класса, а Полянский в вагон первого класса. Так они поехали в разных вагонах, но в один город